Глава четвертая С восходом солнца молодая женщина повела афинин на другую сторону долины. Вести ее Кимон поручил все еще хромающему Атикасу. Тот от злости сильно ущипнул проводницу за руку. Перикл заметил у нее на коже бледные следы пальцев, но решил ничего не говорить, пока оставался шанс, что Фетида может убежать, оставив их вдалеке от остальных. Атикас, похоже, все еще страдал от раны на ноге, хотя и перевязал ее. По пути через долину он донимал Фетиду угрозами и обещаниями расправы, вынуждая ее держаться от него по возможности дальше. Путь лежал через густой подлесок и рощи оливковых деревьев, таких же древних, как сам остров. Дважды на глаза им попадались низкорослые жилистые пони, разбегавшиеся при виде вооруженных людей». Прогулка была бы даже приятной, не будь столь серьезной ее цель. Поглядывая на солнце, они старались не отставать. Возможность увидеть гробницу Тисея так захватывала Киммана, что он отправился в путь, оставив большую часть войска. Думая об этом, Перикл прикусил губу. Кимман был старше его на десяток лет, что не помешало ему совершить ошибку, более свойственную юнцу». С собой они взяли только шестерых гоплитов, остальные ждали в долине или вернулись охранять корабли. Ведя отряд по козьей тропке, тянувшейся по земле едва заметной нитью, Фетида добралась до гребня и, сбалансировав на крутом склоне свободной рукой, без колебаний двинулась дальше. атика поспешил за женщиной, но раненая нога подвернулась, и он сердито дернул Фетиду за руку. Она вскрикнула и замахнулась на обидчика, который не в первый уже раз поднял кулак перекол угрюмо наблюдавший эту сцену, не выдержал. «Атикас!» — рявкнул он, употребив голос как оружие и позабыв, что они находятся на враждебной территории. Ближайшие холмы повторили окрик сухим, трескучим эхом, и двое гоплитов, следуя за ним, растерянно повернули голову. Остальные на мгновение замерли, как статуи, потом, поняв, что это было, ухмыльнулись. Перикл давно выработал годный для поля боя командный голос — Атикас, никак не ожидавший подобного, недоверчиво выругался. Еще одна ошибка, свойственная молодости, только на этот раз его собственная. Раздражение усилилось, когда Перикл почувствовал, как вспыхнуло лицо, а все из-за Атикаса, поставившего их обоих в неловкое положение перед Кимоном. В наступившей тишине, чувствуя на себе взгляды остальных, Перикл шагнул вперед, жестом отстранил Атикаса и взял Фетиду за руку. Она внимательно посмотрела на него из-под завесы каштановых волос и, казалось, улыбнулась. «Интересно, когда она в последний раз мылась?» «Он больше не обидит тебя. Даю слово», — сказал Перикл, намеренно не обращая внимания на атикаса стоявшего всего в паре шагов от него. В ответ на ее быстрый и беспокойный взгляд атикас фыркнул, но, совладав с обидой и злостью, отошел в сторону, оставив Перикла с пленницей. «Ты не убьешь меня, когда мы доберемся до гробницы?» — спросила она. Он удивленно посмотрел на нее. — Нет. У меня есть сестра и мать, которые никогда бы меня не простили. Тебе не сделают ничего плохого. — Твой друг сказал, что я буду у него... — Как жена, — сказала она и густо покраснела. перекол подумал, что и сам, наверное, выглядит таким же смущенным. — Он мне не друг, так что это ничего не значит. Нам туда... Фитида кивнула и начала спускаться по склону. гаплиты потянулись следом. В какой-то момент, оказавшись между выступающих из земли камней, она заколебалась. Женщине нужны были обе руки, и Перикол отпустил ее запястье, но остался рядом, готовый броситься за ней, если она побежит. Будто прочитав его мысли, пленница покачала головой. — Я покажу вам гробницу. Потом вы уйдете. Он так сказал... «Если это гробница, нам нужно посмотреть, кто в ней лежит. Кроме этого, нас ничто здесь не интересует. Когда-то давным-давно здесь умер великий человек. Скирос важен для нас только поэтому». Теперь они шли по заросшему папоротникам склону. Откуда-то появились странные черные мухи, которых, казалось, привлекала обнаженная кожа. Одна из них укусила Перикла, и он, отмахнувшись, потер кровавое пятно на предплечье. «Когда мы уйдем, ты останешься здесь, на острове?» — спросил он. Атикас подтянулся ближе и был теперь всего лишь в нескольких шагах от Перикла. Кимон замыкал шествие, поэтому не слышал, как Атикас, болтая с гаплитом предположил, что молодой Куриоз попался на ее прелести, как рыба на крючок. Слышно было прекрасно, но произнесено в полголоса. Перикл поймал себя на том, что невольно сжал кулаки и усилием воли заставил себя разжать их. В этой ситуации приходилось делать вид, что не слышишь мелких оскорблений, пусть даже нацеленных на то, чтобы уязвить или высмеять. Он уже решил, что разберется совсем потом. Если отец поручил Атикасу прикрывать его спину, то, может быть, пришло время снять эту защиту и постоять за себя. Цена за нее оказалась слишком велика. Оглянувшись поверх висящего на плече щита, он увидел, что Атикас наблюдает за ним с кривой усмешкой». «Ты как там? Все в порядке?» — спросил Перикл. «Да, Куриос, в полном порядке, и смотрю в оба», — ответил Атикас с нескрываемой дерзостью. Он все еще злился из-за того, что на него наорали перед всеми. В этом сомневаться не приходилось. Перикл улыбнулся в ответ со всей непринужденностью, какую только получилось изобразить. Он допустил ошибку и уже не мог ее исправить. Следовало ли ему извиниться, прежде чем отдергивать наглеца... Интересно, победил бы он в честном бою? Атикос обладал удивительной невосприимчивостью к боли, так что перспективы такого поединка просматривались недостаточно ясно. Перикл мог легко представить, как колотит старого похабника, а тот только посмеивается. Солнце поднялось над холмами. Утро медленно тянулось к полудню. Расстояние отряд прошел небольшое, но четко выраженного пути они так и не нашли. В одном месте Перикл попал в болото с черной жижей, претендовавшей на один из его сандалий и пахнущий как кремень, когда из него высекаешь искру или серо. Тое дело приходилось перелезать через поваленные деревья, пробираться под сломанными ветками и продираться сквозь колючие кустарники, которые рубили мечами. Время от времени он возвращался к одному и тому же вопросу. «Не намерена ли Фетида повела их худшим из возможных путем?» Выйдя, наконец, на голые скалы, над которыми кружили морские птицы, все испытывали благословенное облегчение. перекол чувствовал себя путешественником-исследователем, впервые в жизни увидевшим море. Воспрянув духом, он огляделся. И хорошее настроение мгновенно испарилось. Внизу, вдоль берега, быстрым ходом шли восемь больших, заполненных людьми грибных лодок. Он посмотрел на Фетиду, и она ухмыльнулась в ответ». «Наши мужчины вернулись, а вы здесь. Когда спуститесь в долину, они уже перебьют всех ваших людей». «Ты так и задумала?» — недоверчиво спросил Перикл. Ее лицо светилось торжеством. Казалось, она пустится в пляс. Он видел, что женщина ждет смерти и готова ее встретить. Она обрела свой клиос и открыто смеялась над ними» к ним отстранив атикаса не оттолкнув а именно отстранив причем достаточно уважительно подошел киман почему мы остановились он не договорил увидев внизу лодки сверху казалось что они достаточно близко но по суше да еще по пересеченной местности их разделяло изрядное расстояние поняв что означает шальной взгляд Фетиды, кимон потерщи щетинистый подбородок перекол видел она дрожит ожидая смерти «Умная девочка», — сказал Кимон. «Так что, была ли здесь гробница?» Ее взгляд метнулся в сторону, на восток, но уже в следующее мгновение пленница пожала плечами и покачала головой. Перикл крепко сжал ей руку, и она вздрогнула от боли. Кимон тоже заметил предательское движение глаз и вытянул руку. «Там? Или это еще одна твоя уловка?» «Они высаживаются на берег», — сказал Перикл. Мы не успеем вернуться, даже если выступим сейчас». Кимон посмотрел на него и кивнул. Перикл с удивлением отметил, что его старший друг спокоен, как тихий ветерок. «Что ж, тогда можно заняться поисками», — сказал Кимон. «На случай, если наша проводница действительно видела гробницу». Маленький отряд распался, каждый двинулся в своем направлении. Кимон посмотрел на женщину, которую держал Перикл, и коснулся пальцами рукояти меча ленница глубоко вздохнула и замерла, ожидая решения. «Я позабочусь о ней, Куриос», — предложил Атикас, который никуда не ушел и остался на месте. «В конце концов, она пырнула меня ножом, и я не против потратить на нее немного времени». «Просто сделай все быстро», — отрезал Кимон. Он тоже был зол на женщину, которая обманом увела их из деревни, где оставшиеся могли теперь подвергнуться нападению. Не успев подумать, Перикл выпустил руку пленницы. Она взглянула на него в замешательстве, но уже в следующее мгновение повернулась и помчалась, как олень, по голым камням. Атикос, выругавшись, бросился за ней. «В лучшие дни он был побыстрее», — подумал Перикл. Старый гоплит напоминал гончую, умеющую идти по следу. Но гончую раненую, что давало пленнице неплохой шанс. Тот шанс, которого она заслужила, но не более — Пара, беглянка и преследователь скрылись из виду за выступом скалы. Теперь судьба Фетиды была в руках богов. В стороне один из гоплитов крикнул и поднял руку. Остальные устремились к нему, словно золотистые искры через зеленый утесник. Кимон, уже открывший рот, чтобы высказать упрек или замечание, обернулся. — Что? Гробница? — крикнул он. — Сейчас узнаем. Перекол сорвался с места забыв об усталости, они побежали. Выхватив меч, Кимон принялся рубить лозы и корни, опутавшие огромный камень. «Помогайте!» — приказал он. Воины присоединились к нему, работая клинками и руками, спеша освободить старинную плиту от всего, что сплелось над ней, в подобие решетки. Было видно, что камень оставался в запустении долгое время — Оторвав целый пласт белых щупальцев и отбросив его, словно ковер, Кимон наклонился и ахнул. «Что?» — спросил Перикл. «Посмотри на этот край. Камень обработан, линии четкие. С чего бы ему быть на высокой скале? Здесь определенно поработали мастера камнерезы. Клянусь Афиной, мы бы никогда не нашли его, если бы не эта женщина. Его и сейчас трудно заметить. Молотков у нас нет, разбить нечем». «Если хотим посмотреть, что лежит под камнем, придется его перевернуть». Перикл оглянулся и посмотрел туда, где в последний раз видел беглянку и ковылявшего за ней Атикоса. Между тем Кимон уже раскапывал ножом землю, пытаясь добраться до нижнего края плиты. «Теперь она не твоя забота. Займись делом. Не стесняйся запачкать руки. Давай!» Упрек достиг цели, и Перикл, почувствовав его укол, кивнул, опустился на колени и тоже вынул нож. Камень был массивный, толщиной с домашнюю надгробную плиту и уходил в землю на два кулака. Нижний край обнажился, и стало понятно, что поднять камень будет непросто даже общими усилиями. Пока шестеро мужчин разгребали землю, двое стояли на страже. Кимон работал вместе с остальными, молча и сосредоточенно. Форма плиты проступала все яснее по мере того, как они рубили пленившие ее побеги. «А теперь все на одну сторону», — внезапно сказал Кимон. «Посмотрим, сможем ли мы его перевернуть». Встав плечом к плечу, они подсунули пальцы под расчищенный выступ у края и приготовились. Донесшийся издалека звук, похожий на пронзительный крик чайки, заставил перекла обернуться. «Ты нужен мне здесь!» — сердито прорычал Кимон. «Держи!» Спохватившись, Перикл взялся за камень. Пальцы коснулись нижней стороны плиты, и в тот же миг он испытал странное ощущение, как будто что-то пробежало по коже. «По моей команде!» — сказал Кимон. «Готовы? И... взяли!» Плита поднялась, и мужчины закряхтели под огромным весом. Камень оказался известняком, древним, как сам мир. Земля под ним, казалось, зашипела, когда неумолимая сила разорвала вековую хватку тысячи корней. Жуки и всевозможные многоножки свернулись при свете дня, которого они никогда не видели. Между тем плита поднималась выше и выше, подчиняясь усилиям людей, а потом вдруг накренилась в другую сторону и рухнула, расколовшись пополам. Глядя на две половины, Перикл ощутил укол сожаления. «Дело сделано, назад не повернешь». «Две половины в целое не сложишь». Так было с братом, так было со всем, что имело значение, и он не мог отменить случившееся, не мог восстановить сломанное. Опустившись на корточки, они заглянули в открывшееся под камнем углубление, явно бывшее местом захоронения. В неглубокой, вырубленной в земле могиле, покоились останки человека огромного роста корни и трава заполонили пространство белыми нитями что придавало могиле сходство с гнездом и все же над обвитым корнями черепом был виден бронзовый шлем а на ребрах и бедренных костях нагрудник и поножи темно зеленый после долгого пребывания под камнем счета не было мой отец говорил что тесей погиб на скиросе благоговейно пробормотал киман если ему и быть где то то именно здесь Никогда не думал, что мы действительно найдем его могилу. Не верил. Я понимал, что могу ошибаться насчет острова. Считал, что где бы он ни умер, его могила может быть разграблена, разорена дикими животными, а кости разбросаны. У меня не было ничего, кроме истории о старом царе, убитом предателями. И все же я считал своим долгом искать его могилу. Я просто не мог сказать себе, что надежды нет, потому что надежда была... Он покачал головой в безмолвном благоговении. Потом на глазах у Перикла наклонился, раздвинул паутину, покрывавшую кости и доспехи, и осторожно коснулся пальцами костей. «Это тесей называвший Геракла другом. Это его правая рука сразила Минотавра. Это он обнимал Елену Троянскую, наш величайший царь Афин. Ну-ка, помогите мне убрать всю эту мерзкую дрянь!» «Мы заберем останки и отнесем на корабль». «Ты уверен, что это он?» — спросил кто-то. «Кто еще здесь может быть, на этом забытом богами острове?» Не сводя глаз с предмета своего почитания, сказал Кимон. «Этот человек носил доспехи гоплита. Вот они, состаренные веками. И посмотрите на эти кости. Если бы он поднялся, то был бы выше любого из нас». То еще, кроме тесея заслужил такой камень, который мы вместе едва смогли поднять? Даже в старости он оставался великим воином. Тот, кто принес его сюда, хотел сделать так, чтобы он никогда не восстал. Это тоже подтверждает мою правоту». Рубя корни, срезая густую путаницу желтых нитей, разгребая землю, они справились за короткое время, так что фигура погребенного предстала перед ними в полном виде. С грязными по локоть руками Кимон наклонился к останкам. Перикол подумал, что тот поцелует череп павшего царя, но он лишь поднял почерневший наконечник и пальцами соскреб хлопья ржавчины. — А ну-ка, парни, дайте мне копье! — скомандовал он, протягивая руку. Гоплиты передали ему копье Дори, и Кимон приложил один наконечник к другому, сравнивая их. Дерево в могиле сгнило, так что от древнего копья остался только обломок крошащегося железа. Тем не менее, на нем еще можно было разглядеть сову, символ Афин. Киман поднял наконечник к свету и повернул так, чтобы его увидели все. Гоплиты с изумлением уставились на древнюю реликвию. Наконечник рассыпался у них на глазах, и бурые чешуйки ржавчины упали Кимону на ладонь. «Принесите накидку! Надо собрать все!» Кости и оружие! Тесей долго ждал этого, ждал нас. Мы вернем его домой!» Его слова были встречены одобрительными возгласами. Случилось чудо, настоящее чудо, и войны встретили его с восторгом. Встревоженные столь громким выражением чувств чайки сорвались с утеса и закружили над скалами. Захваченный общим порывом, Перикл помогал собирать кости и доспехи, с трепетом беря в руки каждый предмет и чувствуя, как колотится сердце. Только когда все это было сложено и завязано в узел, он бегом вернулся туда, где в последний раз видел Атикаса, и громко его позвал. Оставлять здесь старого гоплита он не хотел, хотя злость на него еще не остыла. — Атикас, мы уходим! — прокричал Перикл, не обращая внимания на эхо хотя море и лишило его голос половины обычной силы. Ответом ему были крики чаек и тот же слабый звук, который он слышал раньше. Не думая об опасности, он ступил на выступ скалы и, прижимаясь к ней спиной, двинулся вперед. Пропасть под ним была так глубока, что посмотреть вниз недоставало духа. Перикул услышал оклик Кимона, но оглядываться не стал. Далеко идти не пришлось». Обогнув колонну серой скалы, он увидел, что выступ перешел в узкий гребень, что-то вроде каменной дорожки, стертой почти до ленточки морскими бурями и временем. Эта ненадежная тропка протянулась над обрывом, уходящим далеко вниз, к торчащим ломаными зубьями камням. Перикл наклонился, посмотрел вниз, и в животе у него словно затянулся узлом канат. Так и есть. Атикас упал неудачно. Нога у него подвернулась и лежала под неестественным углом. Перикл поморщился. Подняться при такой травме, да еще и с раненой другой ногой, у старого гоплита не осталось ни малейшего шанса. Фетиды, видно, не было. Она сумела пройти по каменной тропинке, а вот Афининину не повезло. «Перикл! Слава богам! Помоги мне!» — возвал Атикос. Голос его прозвучал слабо, но в нем явственно слышалось облегчение. Должно быть, он боялся, что помощь уже не придет, и он умрет в одиночестве в этом жутком месте. Перикл смотрел вниз, и над его головой кричали, борясь с ветром, «Чайки!».